Варис Дмитриевич Греков. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России. Государственное социально-экономическое издательство Москва-Ленинград 1940 год. Оглавление. Глава 1. Место земледелия в хозяйстве восточных славян. Глава 2. Сельская община Марка. Глава 3. Первые крепостные. Глава 4. Место раба в производстве Киевской Руси. Глава 5. Эволюция земельной докапиталистической ренты. Глава 6. Отработочная рента и крепостной труд в древней Руси. Глава 7. Рента продуктами и положение зависимых крестьян. Глава 8. Зависимое крестьянство 14 века. Глава 9. Успехи хлеба на внутреннем рынке и изменения в организации крупного хозяйства. Глава 10. Приклашение рабства и рост крепостничества. Глава 11. Дворянство и вопрос о земле. Глава 12. Начало регламентации положения крестьян в общегосударственном масштабе. Глава 13. Крестьяне-старожильцы. Глава 14. Крестьяне-серебреники. Глава 15 крестьяне-новоподрядчики Глава 16. Боблы Глава 17. Половиники Глава 18. Дятёныши Глава 19. Хозяйственные потрясения 70-80-х годов XVI века. Глава двадцатая. Правительственные меры для борьбы с хозяйственной разрухой и крестьянский вопрос. Глава двадцать первая. Юрьев день и заповедные годы. Глава 22. Дальнейшая эволюция крепостничества и отношение крестьянства к заповедным годам. Глава 23. Судьба кабальных людей в конце 16 и 17 веках. Приложение Крепостное право в широком смысле термина это право землевладельца на принудительный труд крестьянина. Одна из известных человечеству форм эксплуатации человека. В этом смысле Энгельс и говорит о трёх великих формах порабощения, характерных для трёх великих эпох цивилизации. Рабство присущее античному миру крепостное право средним векам наёмный труд новому времени В тесном смысле слово под крепостным правом разумеется наиболее тяжёлая форма зависимости крестьянина от своих господ это по общепринятой терминологии в германском праве Лайби-геншафт, в отличие от более легкой формы зависимости крестьянина, хьорикайт. Но и в понятие хьорикайт входит и личная зависимость крестьянина и прикрепление его к земле. Все дело здесь в степени зависимости. Не следует думать, что история зависимых крестьян на протяжении средних веков оставалось всегда одинаковой. Было бы ошибкой думать, что одна форма зависимости в определённой последовательности совсем вытесняет другую. Наконец, нельзя представлять себе самоё крестьянство как монолитную и внутри себя неизменную часть общества. Жизнь есть движение. На протяжении тысячелетнего существования феодального строя в Европе, несмотря на наличие общих признаков, присущих только этому строю, основные классы этого феодального общества феодалы, крестьяне, горожане не остаются неизменными. Изменения эти не всегда даже бросаются в глаза, как незаметные для глаза изменения происходящие в земной коре в соотношении воды и суши на нашей планете. Но совершенно явные итоги этих не сразу заметных процессов говорят нам, что ничто не вечно, ничто не неизменно. Задача историка, поставившего себе целью изучение крестьянского вопроса на протяжении средних веков, и заключается в том, чтобы проследить все, по крайней мере, наиболее заметные изменения, происходившие в самом крестьянстве, в среде землевладельцев, феодалов, во взаимных отношениях этих двух классов в связи с общим ходом экономической и политической жизни изучаемой страны. Вопрос о возникновении крепостного права сводится к раскрытию тех условий, при которых мог появиться и развиться такой общественный строй, который позволил одной части общества сконцентрировать в своих руках большие пространства удобной для обработки и населённой земли, а другую часть общества до этого времени ветшую на этой земле своё мелкое хозяйство поставить в зависимость от крупных землевладельцев и закрепить за ними это право принуждения. В доклассовом обществе не было эксплуатации человека человеком. Она появилась вместе с классами, вместе с появлением имущественного неравенства и переходом власти в руки людей экономически наиболее сильных. Первое известное человечеству деление общества на классы это деление на свободных и рабов. При известных условиях, характерных для древнего периода истории человечества, рабство развилось до такого состояния, когда оно стало основой всего производства. В средние века Этот способ производства уступил место более прогрессивной форме общественных отношений. Именно такой, где уже не рабский труд был господствующим в производстве, а более производительный труд крестьянина, судьба которого заключалась в том, что он из свободного постепенно разными путями, но последовательно и неизбежно превращался в зависимого и крепостного. Рабство и при крепостном праве не сразу исчезло и долго еще продолжало существовать рядом с крепостничеством, но уже не господствовало в производстве. Человечество в целом сделало большой шаг вперед, так как крестьянин, даже и зависимый, и крепостной, сохранял свой основной признак – владение средствами производства. Он ведет свое мелкое хозяйство, от успехов которого зависит его собственное благополучие. Крестьянин заинтересован в качестве своего труда и потому инициативен. Как же могло случиться, когда он был виноват, когда что владеющий средствами производства мелкий хозяин потерял свою свободу и был вынужден работать не только на себя, но и на своих господ. Как могло случиться, что такой общественный строй просуществовал в европейских государствах не менее 1000 лет? Что он дал человечеству? Какие новые формы общественных отношений взамен крепостнических созрели в недрах Средневековья. Как, наконец, он пал? Вот вопросы, на которые ответить необходимо, если мы хотим понять самое главное и основное в жизни средневекового общества. В предлагаемой работе освещены не все эти проблемы, а только та их часть существует которая связана с установлением крепостнического общества и государства. Задача настоящей работы сужена и в другом направлении. Здесь изображаются судьбы только великорусского крестьянина. Хотя, насколько это необходимо, в связи с историей крестьян украинских и белорусских